«Семеро» против «Фиф». «Танцовщиц бы сюда!» Впоследствии нельзя было установить, кто из гостей произнес эти роковые слова. Но именно они лишили хозяина дома покоя. Архин приподнял свои опущенные веки и с досады хлопнул себя по колену. «Конечно, танцовщиц! Как он об этом не подумал раньше?» «Пир без танцовщиц — все равно, что яйцо без соли», — так говаривал афинянин Андрокл. У него часто гостил Архин. Когда это было? Лет двадцать пять назад. Тогда Архин не был полимархом. Тайком от отца он посещал Афины, город полный всяческих соблазнов. Он жил у Андрокла. Этого богача давно уже нет в живых. Его приговорила к смерти афинская чернь за то, что он был врагом демократии и другом спартанцев. Архиндо глубину души ненавидел афинскую чернь. И с тех пор, как она восстановила свою демократию, хуже которой нет на свете, он не бывал в Афинах. что находят хорошую в этом городе? Там нельзя прибить на улице дерзкого раба. Вдруг это окажется свободной. Попробуй их отличить, если они в одних и тех же лохмотьях. Знатные люди там не имеют власти, и всем расприжаются бессовестные народные вожди, демагоги. Но танцовщицы нигде нет лучших. Архин послал бы за ними сейчас же, если бы не непогода. Сейчас перевалы Кеферона занесены снегом, и через них не пройдет ни один проводник, хоть пусули ему мешок с золотом. — У Стрипсяда жена дивно пляшет, — мечтательно сказал один из гостей. — Она афиненка, и прекрасна, как сама Афродита, — подхватил другой. Архин тупо уставился на говоривших. Он припомнил, что Стрипсяд жил в Афинах и привез оттуда жену. А может быть, она и впрямь была танцовщицей? Эрвы прохрипел Архин. Привести ее сюда. Лишь пьяному могла прийти в голову эта дикая мысль. Какая женщина покинет ночью свой дом и согласится плясать перед чужими мужчинами? Гостям надо было бы одернуть хозяина дома или подставить ему таз с холодной водой, чтобы он умылся. Вместо этого они зарали. «Сюда ее, сюда! Пусть спляшет!» Вот уже два года, как Архин с помощью спартанцев одержал победу над демократами и, изграв многих из них за пределы Биотии, тиранически управлял фивами Каждое его слово было законом. Поэтому гости не сомневались, что и это приказание Архина будет выполнено. И вдруг открылась дверь. В пиршественный зал вошел воин, охранявший вход в дом. Он что-то шепнул на ухо хозяину. — Раб? — Какой раб? — воскликнул Архин, не понимающий тараща глаза. — Он только что прибыл из Афин и хочет видеть тебя по срочному делу. Архин сплеснул руками и обратился к гостям, словно ища у них сочувствие. — Даже ночью не оставляют тебя в покое. И у всех срочные дела. Спеешь ли ты или пируешь? — Все равно. Вставай, решай. — Из-за этого тебя называют тираном. — Гони его в шею, этого раба! — закончил Полимарх энергично. — Сегодня у меня праздник. Я никого не принимаю, кроме близких друзей и танцовщиц. — Понял? — А может быть, пригласите ее мужа? — нерешительно предложил кто-то из гостей, когда воин удалился. — Зачем мужа? — сказал Архин, пошатнувшись чтобы ей не было скучно. Полимарх помотал головой. — Не надо мужа. Он не умеет плясать. Пригласим других женщин. У Харона тоже молодая жена, а сам он бежал в Афины собака. И Ниокол тоже скрылся, а жена его осталась здесь, вспомнил один из олигархов. Снова открылась дверь и вошел воин. Рапзафин написал тебе тут несколько слов, сказал он, протягивая обрывок папируса. Разве тебе не ясно, что сегодня я делами не занимаюсь? сказал Архин. Положи на мой стол. До завтра. Пожав плечами, воин выполнил приказание полимарха. А теперь, сказал Архин и Кая, приведи сюда Жон Стрепсяда, Фернина, Эндроклида. «И побыстрее!» «Чего ты стоишь, как истукан? «Опять не понял!» «Пусть сюда придут жены!» «Я хочу, чтобы они сплясали перед этим столом!» «Да, да, сплясали!» «Подхватили гости!»